Глава 20. Петербург, 21 ноября 1795 года. Какой-то человек потребовал от меня написать донос на Куракина. Не представившись прямо на улице, в грубой форме мне поставили ультиматум. Либо я пишу на князя Кляузу, да такую, чтобы того стабильно убрали из столицы, либо сам могу исчезнуть. Намек был на мое прямое физическое устранение — Если раньше я думал, что Платона Салтыковцы ведут себя со мной крайне грубо и слишком напористо, то сейчас вижу их полнейшую глупость и профессиональную непригодность. Хотя где тут профессионалы? Тут бы аккуратно, через мотивацию, как страха, так и выгоды. Тонко нужно подходить к делу. Тогда и дело сладится. Но нет, только грубая сила. Неслабые люди живут в этом времени. Редко у кого подкашиваются ноги от первой угрозы. Но, видимо, нет других уракина а следовательно, они мне друзьями быть не могут, спешили. Алексей Борисович окончательно утвердился в статусе друга-наследника. Весь Петербург услышал слова Павла Петровича. Куракины умеют быть друзьями, чем они отличаются от многих христицов и притворщиков. Удружил Павел так удружил. Эти слова были сказаны Николаю Ивановичу Салтыкову, которого наследник более не желал видеть подле себя. Прерывалась связь между Павлом и его матерью, императрицей. Салтыков же терял свою значимость как посредник. Простить такого властолюбец Николай Иванович Салтыков не мог. Так что я не уверен, что человек, который меня выследил на улице и подкараулил по дороге к рынку, от Платона Зубова, но не от Салтыкова. Хотя они там повязаны прочной паутиной. Меня, получается, прижали к стене. А что делает зверь, которого зажимают и не оставляют пути для отхода? Правильно, он кидается на своих обидчиков, Я не могу напрямую вызвать на дуэль Салтыкова или поступить еще как-то в рамках дозволенного в обществе, но могу действовать нелинейно и в рамках недозволенного. Может и того, что это самое общество еще не знало, с чем не сталкивалось. Все мои мысли сводились к тому, что нужно убирать Зубова. Пусть Екатерина и переживет это. Не случится сердечный приступ, хотя, скорее всего, он будет. Но возле императрицы начнется такая толкотня, что будет не до Павла Петровича, Куракина и уж тем более не до меня. Ну а подобрать момент для акции, так можно на год приблизить воцарение Павла. Я хотел бы ответить на вопрос о том, почему я не делаю ставку на Александра Павловича. Отвечу. Во-первых, я пока что не хочу сильно менять ход истории. По разным причинам. Главное же будет звучать как «не навреди». Во-вторых, я убежден, что Александр пока что не способен к управлению государства, от слова «совсем». Он был не так уж и хорош в первые годы своего правления в иной истории. Много суетился, принимал романтические законы, которые никем не исполнялись. Если бы не победа над Наполеоном, историки могли бы пересмотреть отношения к Александру. Нет, они бы обязательно пересмотрели его, потому как экономика России и без Наполеона была не очень. Заграничные походы и вливания в Российскую империю английского серебра чуть улучшили ситуацию. Есть и в-третьих. Я слишком слаб, пока слаб, чтобы решать такими категориями, как и кого назначать русским императором. Могу лишь поспособствовать, как и любой другой человек. В конце концов, пуля дура может прилететь и в императора, или в претендента на трон. Но бездействовать и ждать, когда оно само рассосется, я не собирался. Нужно бить на упреждение, иначе прилетит по тебе. Ну а то, что я могу и умею, так это стрелять, маскироваться и продумывать отход. Первоначально я думал сделать взрыв или поджог кареты с платоном зубовым внутри. Много крутил в голове варианты, при которых карета взрывается или горит, а я в это самое время дома пью кофе. Нет, не выходило. Быстро на коленке сообразить детонатор с замедлителем я бы не смог. Проблемой стало бы и то, как прикрепить взрывное устройство к карете. Бомба же не может быть в килограмм. Тут нужно полпуда пороха, чтобы наверняка... Порох — это не пластит или динамит. Он, как взрывчатое вещество, слабоват. Но мог бы устроить мозговой штурм и придумать и саму бомбу, и как именно ее закрепить. Но кареты, как правило, не стоят припаркованным рядом с домом. Они заезжают во дворы и чаще под навесы, сараи и гаражи. Пройти туда, чтобы прикрепить устройство — крайне сложная задача. Ну а кидать бомбу под карету — я аспиранский, а не гриневицкий — Примечание. Убийца царя Александра II. Тут нужно и Платона отправить на суд Божий и оставить без ответа вопрос, кто именно это сделал. Вариант с поджогом отнул тоже. Тут только чуточку реакции и сообразительности человеку, и можно выпрыгнуть из горящей кареты. Платон достаточно ловок, чтобы это сделать. А сам факт поджога, как и злой фаворит после этой акции, это введение военного положения в Петербурге и реальный поиск поджигателя. Нет, мне нужна суета у трона, чтобы некому было ловить преступника. Остается только штуцер, вернее, два штуцера, и я, как стрелок. Такое оружие есть у Куракина. На том штуцере я и тренировался, но исчезновение этого оружия может вызвать подозрение. Нет же, обязательно вызовет. Тем более, что по всем раскладам я буду вынужден оставить оружие, а не тягаться с ним после акции по всему городу. Даже то, что из штуцера стреляли недавно... Опытный стрелок определит, не беря оружие в руки. Потому мне нужно было нелегальное нарезное оружие. Казалось, что это невозможно, но нет. Все можно купить и найти в Петербурге этого времени, вопрос только в деньгах. А штуцеры на самом деле криминалу вообще постольку поскольку. Нарезные ружья заряжаются долго, чистятся очень сложно, да и не нужно бандитам стрелять издали. У них же в основном гоп-стоп на коротке, где пистолет или даже нож – главное оружие. «Вот он! Есть ваше благородие! Нашел! Принесу через два часа!» — сообщал мне Гришка Косой. «Этого деятеля я заприметил на рынке. Типичный криминальный элемент. Но важно было иное. Он оказался не местным. Главное, не был связан ни с Бароном, ни с кем-то еще из питерской бандитской братьей. Гришка только собирался влиться в одну из группировок. Косой был сообразительным и коммуникабельным. Такой человек мне и нужен». Для того, чтобы купить штуцер нелегально, а легально было еще сложнее, я собирался использовать человека, который бы меня не знал. Самому мне светиться было нельзя. Я знал, что обратись я к барону, тот в миг нашел бы штуцер на продажу. Но этот бандит смог бы сопоставить 2 плюс 2 и понять, кто именно произвел тот выстрел, что сразил самого всесильного фаворита императрицы. После только вопрос цены, кто заплатит больше за информацию о стрелке, А в том, что покупатели нашлись бы, меня не сомневался. А так, купил Гришка косой два штуцера, а потом нашли этого гастролера прирезанным. Концы в воду. Это в будущем просмотрели бы всевозможные камеры наблюдения, поискали контакты Гришки, с кем встречался, составили бы фоторобот, пробили по программам распознавания лиц. Тут еще и отпечатки пальцев, да много чего. Крайне сложно было бы совершить акцию и уйти от правосудия. Но в этом времени исследователей нет, так дилетантство одно. «Поешь, выпей, но только кружку пива. После напьешься», — сказал я и положил на стол серебряный рубль. «На эти деньги можно ночь куролесить, не то что пообедать». Наша встреча была в одной не из самых респектабельных харчевин. Но хорошо, что днем тут народу не было вовсе, только одна подавальщица и мы. Легенда, которую я разыграл перед Гришкой Косым, была проста для человека неслужившего — От того казалось правдивой. Я представился подпоручиком, который пролюбил два штуцера, проиграв карту карты ружья, которые числились на балансе полка. Какого полка, конечно же, не уточнял. И вот теперь, чтобы сохранить свою честь, я решил купить два других штуцера. Ну а так как я благородный человек, то не пристало мне скитаться по притонам и искать на продажу штуцеры у бандитов. Вот потому-то этим и занимается косой. И пообещал я ему 25 рублей за работу — Так что от жажды таких денег Гришка вообще не вникал, что да как, а прямо носом землю грыз, но нашел штуцеры. Я сидел недалеко от Гришки, когда в корчму вошли три человека. В одном из бандитов я узнал человека-барона. Все так и есть. Эта банда промышляла и на дорогах, и внутри столицы. А компания из трех-четырех офицеров — лакомая добыча, если хорошенько подловить служивых, которые нередко и под шафе. Десять выстрелов из-за угла, а скорее из кустов и деревьев, и вполне себе куш. Будущие мои штуцера, видимо, так и достались бандитам. Или же где телегу полковую обчистили. Даже перед Гришкой, которому я уже подписал приговор, я был видоизмененный, нацепил бороду, которую склеил для вот таких случаев. А еще сделал себе немаленькое родимое пятно у левого глаза. Так себе маскировка, но хоть что-то». Два элемента маскировки, которые цепляются к глазу, должны отвлечь от рассматривания иных особенностей. «Ты тот косой, что штуцера просил?» — спросил один из бандитов. «Я», — отвечал Гришка, не стушевавшись от психологического прессинга. «Я сидел так, чтобы слышать разговор, но чтобы меня не было видно. За другим столиком». При этом держал на готове два пистолета и нож. «То, что штуцеры просто продадут приезжему одинокому бродяге, не верилось». Я понимал, что, скорее всего, попробуют ограбить и ружья не отдать. Но в том, что штуцеры люди-барона принесут, сомнений не было. Они должны убедиться, что у покупателя есть деньги. А вдруг косой такой ушлый, что оставил их в ином месте? — А деньги у тебя есть? — спросил второй бандит. — Коли штуцера будут, так и деньги найдем, — уклончиво ответил Гришка. Вот тут они и есть, — сказал один из бандитов, и я услышал, что он вроде бы как надорвал ткань покаж серебро. Пришло понимание, что сейчас Косово будут убивать. И дай ляд с ним. Но мне нужны штуцеры, которые сразу же унесут. Может, еще до момента, как убьют Гришку. Хотя наверняка они его решат утащить куда-нибудь, чтобы не наследить в харчевне. Тут криминал еще не слишком оборзевший. Не ведет себя особо нагло. Надо. Одними губами говорю о себе. Медленно, чтобы не шуметь, встаю. Засовываю пистолеты за пояс. А в левую руку беру нож. Да, у меня тут, оказывается, рабочая рука левая, хотя пишу больше правой, но и левой умею. амби Декстер получается. Обе руки развиты, но левая удобнее. Ха, тут а все деньги, услышал я сперва звон монет, а после вопроса одного из бандитов, который не мог скрыть свою радость. Все по чину. 125 рублей, как и условились, отвечал Гришка, когда я уже выходил из-за угла и намеревался начать действовать. «Но тогда, мил человек, ничьи не обиду», — сказал один бандит, и я уже видел, как он быстро достал кистень и ударил косово по голове. «Кистень — это отличное оружие для городских бандитов. Не обязательно же иметь ударным грузом железа. Можно и мешочек с песком, которым не убьешь, но отправишь в нокаут любого, если знать, как бить». Эти ухари знали. Я моментально спрятался за перегородкой, Сейчас бандиты должны быстро оглядеться. А после они согнутся, чтобы тащить Гришку. Вот в этот момент лучше всего и нападать. Человек не сразу сообразит, что делать, когда один его собрат уже заваливается с перерезанным горлом. Психология такова, что груз, особенно человека, не сразу бросишь, чтобы реагировать на угрозу. Тут еще и страх нашуметь. Делаю три шага, и уже за спиной одного из бандитов. Не режу горло уже потому, чтобы не было на мне много крови но пронизываю криминальному элементу печень, прикрывая ему рот. Даже когда я уже выдергивал нож из печени первого бандита, тот не отпускал Гришу, прочно сжимая правую ногу обмякшего косово. Вот они, психологические триггеры в действии. Со следующим бандитом успеваю разобраться ударом ножом в глазное яблоко. Нос с чвяканьем взрезал глаз и словно провалился в мягкий мозг. Однако острие входило чуть под углом, и сразу вытянуть нож не получилось помешала черепная решетчатая кость. Я не стал осуществлять вторую попытку вернуть оружие, чтобы не потерять динамики атаки. Если прозвучит выстрел, все только усложнится. Прибегут какие-нибудь дежурившие солдаты, и мне придется выкручиваться или вовсе отказываться от своих планов. «Ты кто такой?» — зло прорычал третий и последний оставшийся бандит. «Зря он тратит время на разговоры. Мне отвечать не досуг, так и дыхание собью и концентрацию». Бандит только размахивается, а я уже правый пробиваю ему в так удачно подставленный кадык. Противник хрипит, но пытается достать меня ножом. Перехватываю его руку и сразу же беру наизлом. Хруст костей заставляет меня сморщиться, а боль и ужас в глазах человека, который не может из-за поврежденного горла даже закричать, сразу в моем сознании стирают с него клеймо преступника, оставляя только печать человека. «Только что я был справедливым судьей?» который вынес смертельный приговор преступнику, как вдруг сам превращаюсь в преступника. Убивать убийцу или врага мне легко. Хладнокровно осознанно зарезать человека может только зверь. Я не зверь, но все равно наношу три удара ножом, каждый из которых мог быть смертельным. Я делаю это нехладнокровно, все внутри бурлит, сопротивляется. Но я завершаю работу, зарабатывая свое место на адской сковороде. «Прости, так нужно». Лишь губами произношу я, представляю нож к груди и грешки Косова, и ударяю по рукояти другой рукой, проламывая грудную клетку и поражая сердце. Не хочу смотреть на творение рук своих, это тяжело, но необходимо. Допустить, чтобы кто-то выжил, я не могу. При этом мысленно молю Бога, чтобы никто не вышел на звуки убийства. Схватка происходила в коридорчике, который не просматривался со стороны кухни. Сбежала и подавальщица, как только оглушили Косова так что можно надеяться, что свидетелей не будет. Ну а будут, рассмотреть меня сложно, я все время старался быть со спины, да и маскировка должна сработать. Мысли роятся в голове, но руки делают необходимое. Я не только забираю свое серебро, штуцеры, не гнушаюсь и тем, что обкрадываю бандитов. Пять с лишним рублей серебром и десять рублей сигнациями не будут лишними, как и два пистолета. Нагруженный, с накинутым капюшоном, я вышел из таверны, спокойно прошел с десяток метров, огляделся и шмыгнул в переулок, ускоряясь. Если будет погоня, то вот такое непредсказуемое поведение должно вогнать в ступор преследователей. Дело в том, что я делал круг и снова возвращался почти к тому же месту, откуда и уходил. Вот только теперь я буду без бороды, родимого пятна, без плаща и даже без штуцеров, которые спрятал в заранее присмотренном месте по дороге. У таверны была суета, но там более основали зеваки. Не было видно ни военных, ни каких-либо чиновников. Одолженный у князя Скакун был припаркован у лавки, я бы сказал, бутика с названием «Ленты и иные женские прелести». Я даже сперва смутился словосочетанием «женские прелести», а воспаленное воображение нарисовало картину борделя, но после понял, что это магазин атрибутов женской одежды. Выдохнув, я спокойно сел в седло, и не особо умело направил своего скакуна прочь. Стараюсь учиться нормально править конем, но не зря же хорошего наездника начинают готовить еще до того, как мальчик начинает ходить. По крайней мере, такие байки ходят про казаков и многих степняков, так что мне, 23-летнему, сложно будет когда-либо сравниться в искусстве наездника с истинными мастерами этого дела. Петербург, 12 декабря 1795 года. После произошедшего в трактире пришлось затаиться. Петербургских сплетников не так часто подпитывают новостями про громкие убийства. Нет, есть ночные разборки, но, как правило, такие сюжеты стараются скрыть, утверждая, что в Петербурге все спокойно. Но тут четыре трупа и некий неуловимый мститель в черном плаще, который расправился с тремя закостенелыми преступниками и одним воришкой. При этом бандитам, чтобы возвысить поступок мстителя, приписывают такие громкие преступления, который здравый человек не поверит. Но верили люди. Люди падки до кровавых новостей. И я слышал два рассказа про некоего офицера, который захотел очистить Петербург от криминальной скверны. Людям нужны герои, а тут кто-то ножом чистил город, что уже невообразимо, да еще четырех матерых преступников упокоил, на счету которых то ли сотни, то ли и вовсе тысячи загубленных душ». Так что я посчитал за лучшее спокойно пожить и дождаться, чтобы история чуть улеглась и была забыта после очередной выходки какого-нибудь гвардейца или представителя золотой молодежи. Так что я учил Бориса Куракина и Сергея Уварова, уроки с которыми превращались даже для меня в интересные игры. Ребята впитывали все, что я рассказывал, а мне нравилось видеть результаты своей работы, и оттого я старался каждый урок сделать интересным и предельно познавательным. Единственная сложность была в том, чтобы не дать мальцам такой материал, которого еще в обиходе науки нет. Было бы занятно рассказывать про строение атома, его расщепление, или что-то в таком духе. Кстати, это очень серьезная моральная дилемма, можно нести науку в массы, но насколько я приближу появление той же самой ядерной бомбы? Будет ли готово человечество получить такое оружие и воздержаться от его применения? Очень сложный вопрос нравственного выбора, который для себя я решил. Все области физики, которые приблизили бы создание ядерного оружия, останутся без моего внимания. И пусть даже так наука может сильно скакнуть вперед, но будем надеяться, что и философия пойдет в ногу с научным прогрессом. По крайней мере, от себя я обязательно напишу ряд статей про мораль и науку. Кроме обучения недорослей, я занимался непосредственной работой секретаря князь стал со многими людьми переписываться. Чуть ли не каждый день отправлялись письма то брату Николаю в Тверь, то Александру в Надежде. Братья, прознав, что творится и как меняется статус, казалось, не самого яркого представителя рода Куракиных, сочли своим долгом начать советовать, как поступать Алексею Борисовичу. Появилась переписка и с Александром Андреевичем Безбородко. Тут все было строго и по делу. Алексею Борисовичу Куракину, предписывалось донести до сведения Павла Петровича то одно, то иное. Салтыкова пока что наследник не принимал. Екатерина Алексеевна сдержана, но указала на то, что Салтукова нужно бы вернуть на его неофициальную должность. Однако, как я понимал, пока решила не обострять с Павлом Петровичем, а использовать Куракина. Князь надулся важностью, словно стал канцлером империи. При этом я получал благосклонность Куракина и вновь вырос с Миши до Михаила Михайловича. Что не скажу, все принималось теперь на веру и все разрешалось, особенно после того, как отстали кредиторы. Эти коллекторы конца XVIII века очень чутко ловили момент и отслеживали, кто из аристократов входит в фавор. Так что, наконец-таки, мной была выкуплена одна таверна с гостиными номерами на окраине столицы, где и будем учить поваров. Эта затея обойдется не менее чем в 2000 рублей в год, за которые, собственно, и необходимо подготовить профессионалов. Если ранее я думал брать только крепостных и обучать их поварскому делу для будущей продажи людей задорого, то теперь кое-что изменилось, и в школе под громким названием «Лучшая кулинарная школа поваров-мастера Жан-Жака Мореля» будут обучаться и некоторые французы, и немцы, уже имеющие понятие, что такое кулинарное искусство. Они будут учиться на бесплатной основе, но по договору обязаны отработать пять лет. Я уже указывал на то, что революция во Франции создала поток переселенцев из этой страны и не только из республики. Были тут и немцы, например, из соседних с Францией немецких княжеств. Люди бежали подальше от войны, так было и так будет всегда. А Российская империя казалась колоссом, который мощный и далеко. Тут же об этом в Европе знали многие, с пиететом относятся к иностранцам. Продавать обученных поваров-иноземцев как крепостных не получится. Но это и не нужно. У меня уже готов план создания целой сети кафе, если получится, то и ресторанов. И там будут кормить по-новому, с выбором блюд, и эти до доселе неведомые, должны прийтись по вкусу. Я не мастер-кулинар, а лишь человек, который готовил для себя и не признавал никогда фастфуд, заказную еду или полуфабрикаты. И пусть на готовку часто уходило немало времени, я на кухне отдыхал. Да и некоторые блюда, которые в будущем станут тривиальной обыденностью, здесь и сейчас должны показаться изысканными. Вот взять сельдь под шубой или тот самый советский салат оливье. А салат цезарь? Его изобретут вообще поздно, но он быстро заработает популярность. И пусть тут я не найду салат латук, но заменим чем-нибудь. Или плов. В будущем это блюдо умеют готовить не все, но многие. И пусть среднеазиаты все равно готовят плов как-то иначе и вкуснее, Но и я знаю, как добиться отличного вкуса, даже в условиях несколько ограниченного выбора специй и видов риса. Майонез готовить умею, ничего там сложного нет. Немного, но знаю о кондитерском производстве. Но это я, который привнесет новшество. А есть главный учитель, тот самый Жан-Жак Морель. Он очень даже неплохо готовит, да и впитывает все сказанное мной как губка. Ну так, Морель профессионал. Ему не нужно объяснять, а достаточно рассказать не рецепт, а его основу, и Жан-Жак быстро сообразит, что и как можно приготовить. Он и согласился на такую авантюру, только когда понял, что от меня можно добиться знаний, которые вряд ли где еще почерпнешь. Естественно, что с французом был перезаключен трудовой договор, составленный мной лично. Ранее договоров с Жан-Жаком не было, только устная договоренность. По договору, Морель семь лет обязан работать только в доме Куракина, либо в проектах под его покровительством. Пусть француз учит и учится. «Михаил Михайлович, я вот надумал ехать к Павлу Петровичу повидаться и обсудить ваше предложение по...» Куракин замялся, видимо, вспоминая слово. «Кодификации законов. Я мало понял, что это и зачем. Есть что еще мне посоветовать в этом вопросе?» «Вот до чего уже доросли». Советуется со мной его светлость по его же инициативе. Ну, да я и не против. Идея достаточно проста – сделать уголовные и гражданские кодексы, которые составить из действующих законов Российской империи. То есть это элементарная систематизация законов. Конечно же, такие кодексы будут подвижны, так как то и дело, а указы сыплются порой, как из рога изобилия. Но проще же включать закон в кодекс, да издавать новые редакции по мере значительных изменений. И этими кодексами, и только ими, должны руководствоваться все чиновники в своей деятельности. А еще нужно добиться такого, чтобы было как можно меньше двоякости прочтений и интерпретаций. И я знал, что допусти меня в архивы, да и в помощь человек 15, и кодексом быть. Быть и процессуальным кодексом, где четко должны быть прописаны меры принуждения или наказания. В России очень большая проблема заключается в том, что каждый чиновник будет руководствоваться теми указами и нормами, которые выгодны в той или иной ситуации. Нельзя инакомыслие в законах. Вот тот лозунг, которым можно апеллировать. «Складно все с твоих слов. Сладится ли мне так пересказать?» Куракин задумался, и я понял, что есть что-то, что его гложет больше необходимости защиты проекта кодификации. «Ваша светлость, что вас печалит?» — задал я вопрос. — Я порой страшусь вас, Михаил Михайлович. Считаете меня словно книгу. Вот решусь и отдам вас державину. Куракин погрозил пальцем. — Ага, — напугал мужика голой бабьей попкой. Там я уже завтра стал бы дворянином, и весьма вероятно, что был представлен к делу, где смог бы проявить себя. — не вновь не здоровится. Ничего существенного, как говорят. Но в таких условиях идти к Павлу Петровичу не будет ли подобное расценено как «Предательство» или «Неуместно сообразности обстоятельств», — поведал князь, что его беспокоит. «А я встрепенулся. Если Екатерина сейчас вновь чувствует себя неважно, то случись, что с Платоном она точно того». «Нет, нужно идти. Непременно идти», — решительно отвечал я. «Обязательно нужно Куракину оказаться рядом с Павлов, так как, возможно, завтра будет осуществлена акция. Я могу и дальше скрываться и опасаться выходить из дома» чтобы не быть отловленным людьми Салтыкова или Зубовых. Уже чтобы поехать в таверну, чтобы дать очередной мастер-класс в готовке, осуществляю целую операцию, переодеваясь или уходя через забор соседнего дома. А еще от Агафишки я знаю, что некие люди устроили грубую вербовку прислуги дома. Грубую, потому что моя голуба о ней знает. К ней, впрочем, с такими предложениями не подходили, что странно. Все-таки нет в этом мире человека, к которому я был бы столь близок, пусть и всего пару раз в неделю. Топтуны у дома Куракина осложняли мои возможности сбора информации, но я все равно получал некоторые сведения. Я знаю, что Валериан Александрович Зубов сейчас в столице, но он не должен долго задерживаться, так как Кавказ заждался вмешательства России. Тут же и Николай Александрович Зубов. По следам у них своего рода совещание – на которые неизменно приезжал и Платон. Притом фаворит исправно ездил к брату Николаю, и когда Валериана не было. Сможет ли ухудшение здоровья императрицы повлиять на то, что Платон Александрович изменит свои планы? Да, но вряд ли. Екатерина Алексеевна, как и любая женщина, не очень-то допускает фаворита к себе в дни, когда болеет. Нет, он чаще и при ней видит кровопускание и все остальное, но часы совместного времяпровождения резко сокращаются. «Платошка, балагуры, весельчак, а когда тебе пускают кровь и делают клизмы, не до веселья. Вот не будь я обучен в будущем, не смог бы собрать и половину имеющейся информации. Даже не так. Я не собирал полноценные сведения. Я смог проанализировать все слухи и сплетни и выявить общее и наиболее вероятное».